Глава тридцать седьмая. Немыслимо. Меня выгнали из собственного дома. Мама не позволила даже переночевать в своем крыле. Вернуться разрешила только через месяц, когда получу диплом об окончании академии. Пришлось переместиться в общежитие, где встретили недовольным рыком. «И куда мы так надолго пропали? Кто меня кормить будет?» Хази гневно раздирала когтями подушку, выражая негодование. «Разве тебе не приносили завтрак?» «Я точно помнил, что заказывал его в столовой». Кошка смутилась, но уже спустя мгновение гордо вздернула нос и заявила. «Это когда было? Сейчас уже время обеда, вообще-то». Она встала на задние лапы, демонстративно приложила переднюю лапку к колбу и упала на спину, изображая голодный обморок. Хоть и понимал, что нахалка притворяется, но все равно почувствовал себя виноватым. В столовую не пошел. Там махалат, которую сам же поставил дежурить до выпускного. А лишний раз встречаться с раздражающей меня демоницей не хотелось. Выручил пифон. Помощник появился спустя 47 минут, показавшихся мне вечностью. Кошка так меня достала, что я в шутку предложил ей свой связной артефакт. почитать новости в студенческом чате, чтобы скоротать время в ожидании Пифона. Хази согласилась и ненадолго притихла, периодически тыча мягкими лапками в экран. «Прости, что так задержался. Я цветы покупал для Елизары». Отдав пакеты с обедом, помощник продемонстрировал большой сверток, зажатый подмышкой. «Представляешь, какая удача? Настоящие эльфийские розы. Очень редкий и дорогой сорт». и практически даром. Говорят, они очень стойкие, и срезанными могут простоять несколько месяцев. Я отправлю их Елизаре вместе с приглашением на выпускной. Пифон развернул упаковочную бумагу и продемонстрировал мне очень знакомые нежно-розовые бутоны. На Навскидку около 15 штук, тогда как в букете, который я подарил лилит, было в разы больше». «А где ты их взял?» — осторожно уточнил у сияющего демона. «В столовой одна знакомая предложила. Исторговались относительно недорого. Правда, пришлось выложить почти все накопления. Но не страшно. Мне скоро стипендию выплатят, а у меня она повышенная». От услышанного я подавился и закашлялся. «Лилит, что, продала мой подарок?» «Скажи, а у той твоей знакомой остались еще эти розы?» «Должны были? А что? Могу спросить, если тебе надо». «Надо. Еще как надо. Отшлепать одну невыносимую ведьму надо. Скажи, знакомые, чтобы никому больше их не предлагала. Я выкуплю все оставшееся. Редкие, значит, говоришь, сорт?» «Угу». Довольно втянул носом аромат пифон. и очень дорогие, а тут почти даром. Ни одна девушка не может остаться к ним равнодушной. Одна, по всей видимости, осталась, — подумал с обидой. — А ты кому их подарить хочешь? — тщательно упаковав цветы, спросил Пифон, подозрительно прищурившись. — Случайно не Лилит? — Но не Махаладжи, — огрызнулся я. — Как она, кстати, справляется со своим наказанием? — Перевел я тему. Рассказ пифона о махалат слушал в полухо, потому что все мои мысли были заняты одной несносной ведьмой. Самое главное, я узнал: расслабляться Алле в столовой не дают, и по из за высокого положения ее семьи тоже не делают. Чтобы не появляться в столовой, пришлось и за цветами отправить пифона, щедро отсыпав ему золотых. По моим подсчетам, выделенной суммы должно хватить с лихвой, даже если Лилит продала весь букет. Сдачу, если она останется, разрешил оставить себе, чему демон сильно обрадовался, но вида не подал. Пока мы беседовали с помощником, Хази умудрилась сунуть наглую мордочку в оба пакета с обедом. В итоге мне достались только две порции гречки с мясной подливой. Перекусив, я попросил у фамильяра связной артефакт, Странное выражение морды Хази заставило заподозрить неладное. И предчувствие меня не обмануло. Конечно, я знал, что Хази бегло читает практически на всех языках и, предлагая кошке артефакт, думал, она просто полистает сплетни Академии. Но я даже представить не мог, что она еще и новых добавит, и тотализатор устроит. «Ты серьезно?» «Хази, чем ты думала, когда делала ставки на то, с кем я пойду на выпускной?» Взревел я, едва сдерживая оборот, листая кажущуюся бесконечную ветку сообщений. Фамильяр и усом не повела. «А что такого-то?» — с невозмутимой мордой спросила она. «Я же на Лилит поставила. Ты и так с ней идешь?» «Ты ставки сделала от моего имени. Откуда вообще у тебя деньги?» Требовательно уставился на кошку в ожидании ответа. «Ой, брось, там псевдоним. Тебя никто не узнает». Фыркнув, отмахнулась рыжая зараза. «А деньги ты мне займешь. Я с выигрыша верну. Хоть так бедному фамильяру но сметанку перепадет пара золотых. Сам посмотри». Она кивнула на артефакт. «Лилит — самый непопулярный вариант. Там ставки аж двадцать к одному». Если ее ставка выиграет, Хази себе сможет целое озеро этой сметаны купить. «А не сильно ли ты торопишься?» — осадил я мохнатую букмекершу. «С чего ты решила, что выиграешь?» Хази посмотрела на меня, как на несмышленого котенка. «А с кем мы тут полночи идеальный план разрабатывали, чтоб твою ведьмочку пригласить?» Запнувшись на полуслове, Хази уставилась на меня круглыми глазищами. «Только не говори, что она тебе отказала!» «Нет, не отказала!» «Фух!» — шумно выдохнула фамильяр, стирая лапкой со существующую несуществующую испарину. «Я не успел ее пригласить!» — признался, присаживаясь на кровать. «Что? Тогда чего ты тут расселся?» — возмутилась кошка, упираясь лапами мне в спину и пытаясь столкнуть с кровати. «Поднимай свой титулованный зад, и пока Лилит не согласится, чтобы назад не возвращался!» «Не могу. Лилит во дворце!» «Как во дворце?» От удивления Хази плюхнулась на пушистую попу. «Самаэль, ну-ка рассказывай, негодяй, что опять натворил?» Проигнорировав ее «опять натворил», поведал кошке, как встретил расстроенную Лилит в коридоре, и предложил помощь. Подожди, а мы тогда почему до сих пор тут? Собирай мои вещи. Она кивнула на домик. И перемещай нас. Мама запретила мне появляться во дворце. Неохотно признался я. Сказала только, после выпуска могу домой вернуться. Издав странный хныкающий звук, Хази выругалась на незнакомом мне языке. «Светлые боги! Вот зачем я с тобой связалась, а?» Простонала она, скрываясь в домике, откуда мой чуткий слух уловил тихое. А «Лучше бы я герцога выбрала, а не этого при... наца!» «Я все слышу. Раз все слышишь, дверь открой пифону». Огрызнулись из домика за миг до раздавшегося стука. «Это все цветы?» Скептически оглядел букет, который принес помощник. Он был приблизительно в половину меньше того, который я дарил. Может, часть уже успели продать? Нет, никому. Только мне предложили первому. Больше никому не успела. Значит, Лилит половину все-таки оставила. С удовлетворением подумал я. Отхлестать по попе ведьмочку все еще хотелось, только уже не совсем в воспитательных целях. «Сэм, ты говорил, сдачу можно оставить себе?» «Да». «Отлично», — обрадовался Пифон. «Ты уже видел в группе, что ставки делают на тебя? Ты ведь не передумал приглашать Лилит на выпускной?» — спросил с волнением. «Хочешь поставить?» — догадался я. «Уже поставил», — покраснев признался демон. «Ладно бы Герман с Михаилом меня спросили, кого приглашу, чтобы поставить на нужную девушку, но пифон ведь никогда азартным не был. Стоило только вспомнить про приятелей, как артефакт завибрировал двумя входящими сообщениями от них, а я лишь усмехнулся. Подтвердив обоим демонам, что иду с Лилит, стал думать, под каким предлогом проникнуть во дворец, и у меня даже появилась гениальная идея.